Глава 16. На ночь я остался в таверне, а Грам отправился ночевать на корабль. Он не захотел оставлять команду без присмотра. А мне еще спать не хотелось, да и не стоило переносить решение своих проблем на корабль. Примерно в 3 часа ночи ко мне заявились первые гости. Они пару минут почти бесшумно возились замком, пока не открыли его. Их было трое, как и комнат в моем временном убежище. Действовали они бесшумно, наверное, в некотором роде их можно назвать ночными убийцами, хотя я сомневаюсь в их мастерстве. Вот какие убийцы будут ходить с саблями на поясе? И зачем им кинжалы? Неужели они могли подумать, что справятся со мной таким примитивным способом? Тем более, что они у них даже не системные. Кроме того, чтобы убить... Надо сперва найти меня». А я сидел за столом в невидимости и с ухмылкой наблюдал, как они бродят по комнатам в поисках меня. Была мысль поиздеваться над ними, но ничего изощренного мне не пришло в голову. Пришлось им умереть банальным способом — шило в череп, а тело в инвентарь. Почему-то я знал, что так и будет. Но не могли они пришлому спустить такое оскорбление. «Да что там знал? Я же специально провоцировал их и очень доволен этим». Мне еще два дня жить в этом городе, поэтому надо с пользой провести оставшееся время. Это задание вызывает у меня ассоциацию с отпуском. Возможно, причина в том, что я никогда не был на море, а только слушал рассказы людей. Ну да, где мне, нищеброду, было взять деньги на морской отдых? Зато теперь у меня их много. Осталось найти остров моря в своем мире и застолбить его за собой. Через час пришла новая партия краснокожих. Эти дятлы возились с дверным замком минут пятнадцать, пока до них не дошло, что она открыта. Я уже даже хотел подсказать им. В этот раз их было шестеро, и вели они себя намного осторожнее, чем прошлое. Наверное, как-то узнали о смерти той троицы и теперь не считали меня легкой добычей. «Его здесь нет», — сказал один из них. «Но он не покидал это здание. Это точная информация. Наши люди пристально следят за домом». Видно, в каком замешательстве они находились. «Может, он вышел отлить, раз дверь не заперта?» Пошли новые догадки. «За дверь, кстати, ты позже ответишь», — зашипел на него командир. «Какого морского черта ты сразу ее не проверил? Так кто в своем уме не будет ночью закрывать ее?» Мне стало скучно наблюдать за этим детским садом. Они поняли, что меня здесь нет, и расслабились. Кстати, в этот раз с ними был маг, который... Отправился еще раз проверить спальню, и это было его ошибкой. Я незаметно подкрался к нему и пустил в ход шила. Даже капли крови не упала на затертый пол, как он умер. Его тело тоже ушло в инвентарь, а я отправился в угол комнаты, ожидая, когда сюда войдет следующий. э э а где?» — офигел от пустой комнаты парень, который явно не ожидал этого. Это были его последние слова, а затем инвентарь. «Вот же себе развлечение придумал». Люди заходили проверить, что там делают их напарники, удивлялись их отсутствию и умирали. Когда я в номере остался один, решил подождать новых гостей, но они не особо спешили ко мне. Тогда я плюнул на все и сам отправился к ним. Нет, не на базу, а прогуляться возле таверны. Раз они меня пасут, то надо найти этих пастухов. В коридоре увидел открытое окно, через которое вылез без труда. Далее блинком на крышу и стал осматриваться. Первого бедолагу обнаружил прямо напротив таверны. Он стоял на черепичной крыше с луком в руках и не сводил взгляда со здания. Лучника мне захотелось завалить его же любимым оружием. Достал свой и всадил ему прямо в глаз простую стрелу, а потом блинканул к нему. Оказавшись рядом, не дал его телу упасть и сразу закинул в инвентарь. «Блин, у меня там морг скоро будет, а не склад. Надо сегодня же всех их куда-то пристроить». Следующего наблюдающего обнаружил в ветхом доме, который находился рядом. Он смотрел через щелку ставней, наверное, думая, что его не обнаружат. Как он видит в темноте, я не знаю, однако стрела хорошо пробила эти самые ставни. Из минусов. В инвентарь пришлось поместить его тело вместе со ставней, потому что они стали одним целым. В общей сложности я обнаружил еще 8 человек, которых постепенно ликвидировал. Удобно иметь противников с красной кожей. Не надо долго думать, кто это, враг или просто прохожий. Что делать дальше, решил на месте. Уже начинает светать, а я еще не спал. Конечно, не особо хочу, но часика-два надо потратить на сон. Мне этого вполне хватит. Грам за ужином рассказывал мне об обычаях живущих здесь людей. Можно пойти на клановые земли краснокожих и вырезать их всех, но, с другой стороны, у меня нет большого желания так поступить. Он предупредил, что пираты обязаны отомстить за потерю корабля. То, что сильному положено, слабому недопустимо. Грамм и раньше говорил, что если я войду в порт на их корабле, то они сразу попытаются убить меня. Это своего рода проверка. Если человек силен, и им не по зубам, то они признают его право сильного. В некотором роде мне даже импонирует такой подход. Но наказать их за ночное нападение надо обязательно. Ладно, на их земли я не пойду, а вот в порт, где стоят кораблики, уже направляюсь. Вылазка на их базу отпала еще по той причине, что там живут не только они, но и их семьи. А если начнем драться по-настоящему, то пострадает множество мирных людей. Порт уже начинал оживать. Здесь мелькали спешащие по своим делам пираты и просто торговцы. Кстати, как бы мне не обрисовывал грамм, это место как опасное, но есть люди, которые спят на улице и до сих пор живы. Никто не убил их и не ограбил. Вон у одного вина даже на шее толстая золотая цепочка. У них довольно-таки странные свои законы и порядки, которые закреплены в кодексах. А еще они почти все очень суеверные. Бродя по порту, я заметил с десяток кораблей под нужным мне флагом. Только три из них были пустыми. Но это и понятно. Кто в своем уме полезет на такой сильный клан, при этом нарушая кодекс? Тут должна быть кровавая вражда, а врагов у них, как я понял, мало. Пусть меня мало, но им и меня за глаза хватит. В невидимости взобрался на ближайший корабль и внимательно проверил его взором. Каюта капитана была закрыта магической печатью, а ломиться туда — не лучшая идея. Но это если через дверь. А я прошел мимо нее и зашел в каюту, где жил кто-то чином пониже. Главное, что она соседствовала с капитанской. В руку лёг, как литой, мой давний товарищ Молот. Подошел к стене и нанес три усиленных удара. Доски держались до конца, пока не треснули и не развалились. Теперь в каюте у капитана стало на один проем больше. В него я и зашел, по хозяйству стал рыться в его вещах. К сожалению, ничего интересного я не нашел, разве что книги на полке. Дома они пригодятся, хотя бы в роли сувениров. Самым ценным был сейф, в котором лежало три тысячи золотых и пара мешочков серебра. Богатые тут пираты, однако. Забрав из каюты все, что мне показалось интересным, Я еще раз окинул взглядом дверь, при этом хмыкнув. Можно приступить к финалу. Выложил в каюте все трупы, что у меня были, и стал развивать канистры с бензином, которые хранились в картах. Хорошенько обрел почти весь корабль. Даже на мачты поднялся, и их тоже полил Дальше все самое легкое. Одна спичка, и жадные языки пламени говорят ням-ням, набрасываясь на дерево. Блин, опять моя фантазия подсовывает чушь. Или это Жорик вспоминает меня добрым словом? Хотя чего ему? Он сейчас сидит в тепле и сытно кушает. И вообще, нафиг ему море? У него шорстка долго сохнуть будет после купания. А окажись он здесь, точно искупался бы. Как минимум я спихнул бы его в воду. Тем временем пламя становилось все больше, и я уже слышу, как в городе начинают бить в колокола. Удостоверившись, что пожар быстро не потушит, если вообще его реально потушить, я отправился на свой корабль. Пробуждение было красочным. Я подорвался со своей постели от взрывов. Первой мыслью было, что краснокожие пришли отомстить мне, и теперь рвут на части мой корабль. Но нет. Прислушался. Это явно взрываемся не мы. В быстром темпе натянул на себя одежду и выбежал на палубу. «Капитан, хорошо, что вы с нами, у нас нападение!» Мигом оказался рядом со мной Грам. «Вижу. Напали не на нас, а на город». Порту подходило не меньше сотни кораблей всевозможных размеров, и при этом ближайшие из них уже обстреливали город. «И часто у вас такое происходит?» — повернулся к помощнику. «Последний раз нападение было лет 10 назад». Насколько я смог понять, обстрел велся горящими снарядами с кораблей, на которых были установлены катапульты. И явно непростые, раз они смогли попасть на такое расстояние. Тут не обошлось без магии. Грам подтвердил мои догадки, что это были артефактные катапульты которые должны постоянно подпитывать маги. Он поведал, что маги на материках намного сильнее и опаснее тех, кто живет на этом острове. Там свои магические школы. Однако их немного. В этом мире слишком редко рождаются люди с истинным даром, иначе пиратству пришел бы конец. Сильный маг легко в одиночку может потопить корабль. Сразу на лицо разница в мирах. В других мирах сильный маг мог бы утопить всю эту флотилию, даже не спотев, а тут всего лишь кораблик. Бах! Снаряд пролетел мимо моего корабля и упал совсем рядом, поднимая столб воды, которая залила всю палубу. Это что такое? Эти мудаки мне чуть корабль не повредили. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Я тут в отпуске, а в это время какое-то королевство решило напасть на пиратов и испортить мне отдых. Кулаки невольно сжались сами собой. От раздумия о мести меня отвлек шум на пирсе. Люди с криками и матами разбегались по своим кораблям. Краснокожих, кстати, тоже было много, как и других кланов. Один из таких кланов привлёк мое внимание. У них все пираты были толстыми и лысыми, и с пушистыми бородами, а их головы украшали искусные татуировки. У меня тоже есть одно на груди, хотя было сделано без моего на то желания, но она дала мне жорика, так что я доволен. «Капитан, мы присоединимся к остальным?» — спросил меня Грам. «Сейчас собирают эскадру для контратаки. Нельзя дать им подойти вплотную к берегу». Иначе маги закидают остров, а за ними сразу высадится армия. Хочу ли я поучаствовать в настоящем морском бою? Конечно, хочу. Он понял меня без слов, лишь по моему выражению лица, и побежал раздавать команды. Мы, конечно же, вышли не сразу, не в первых рядах, но главное, что мчимся на полных парусах навстречу сражению. Почему мы движемся так медленно? негодовал я, торопя своих бродяг. Сейчас еще наберем скорость, мой капитан, весело отозвался Грамм. Краснокожие уже вовсю рубятся и даже умудрились потопить две галеры, а мы только подходим. Странная морская битва, совершенно без правил. Каждый делает, что хочет. Вижу, как одни перестреливаются с корабля на корабль луками, а два других небольших корабля пиратов зашли с двух сторон и зажали большой фрегат, беря его на абордаж. Армия не сказать, что слабая, их много, но они слишком сильно растянуты. Мне кажется, что первых своих... Они пустили на мясо, чтобы ослабить пиратов. Иначе я не пойму, почему большинство кораблей просто стоит на месте и не спешит вступить в бой. Первый корабль на нашем пути был в два раза меньше, но ту пошел на нас. Подойдя поближе, в нашу сторону полетели первые стрелы. То, что меня обстреливают лучники, мне очень не понравилось. Я присоединился к бродягам на носу судна. Первым же выстрелом поджег паруса противника с помощью огненной стрелы. Дальше прошелся по палубе стрелами морозного взрыва. И обмороженные трупы устелили палубу, но большинство из оставшихся в живых додумались спрятаться внизу. Один только капитан под прикрытием мага стоял за штурвалом. Как только позволило расстояние, я оказался на их корабле с помощью блинка и сразу побежал к капитану. Представляю, как мои пираты удивились моей глупости, но они не знают, на что я способен. Как и не знал капитан, который резво ринулся в мою сторону. Уворачиваясь от воздушного серпа, а затем и от водяных стрел, которые посылал маг в мою сторону, добежал до капитана и сошелся с ним в ближнем бою. Неплохой он боец, но скорости явно не хватает. Обменявшись парочкой простых атак, я осознал, что затягивать не стоит. Блинком быстро переместился к нему за спину и убил его, а затем умертвил и мага. Перебравшись на свой корабль, сразу пришлось уворачиваться от дождя и стрел, которые послали в нас другого корабля плохо дело этот кораблик был размером почти как наш но команда у него больше нашей сейчас он идет на сближение и хочет взять нас на абордаж не думаю что мои инвалиды выдержат такую атаку однако сблизиться ему не суждено на полном ходу к нему наперерез шел парусник краснокожих и им пришлось отвлечься на него они что решили нам помочь удивился такому повороту событий то что краснокожие не знали чей то корабль я не поверю «Когда пират в беде, мы забываем о всех своих разногласиях и приходим на помощь товарищам в тяжелую минуту. Так гласит кодекс», — пояснил он мне еще одно правило из пиратской жизни. Сделал себе зарубку в памяти прочитать весь кодекс после боя. «На этот корабль уже можно не обращать внимания, но их стрелы торчат в моем борту, а значит, стоит отплатить им той же монетой, заодно облегчив работу краснокожим. Для такого случая у меня есть отличные разрывные стрелы». Каждое попадание сделало небольшую дыру в борте корабля, а когда их стало семь, он стал медленно крениться на бок. Вот теперь можно плыть дальше. Как раз вижу, что очередной пиратский корабль зажали сразу три армейских корабля, беря его на абордаж. Интересно, кстати, а чья это армия? Как-то забыл спросить у Грамма, но он сейчас занят у штурвала. Пришлось вмешаться, и я уже рубился на одном из кораблей, только одним глазом подглядывал, чтобы не спёрли мой корабль. Молотом было некомфортно работать, а потом он выбрал отличную связку из короткого меча и кинжала. В одним рублю, вторым колю, а если не получается, то бью головой или ногой. Назвать контролируемую эту битву сложно, события постепенно уходили в пляс, и каждую секунду все меняется. Только зачистили один корабль, как подошла два новых, и теперь у нас за спиной враги. «Да, зажали!» — орут мои, и типа это и так неясно. Огненными стрелами сейчас поработать не вариант, можно все корабли спалить, включая свой. А барахтаться в этих водах не особо безопасное дело. Когда кто-то из людей падает в воду, мы слышим их громкие, но недолгие крики. Запрыгнул блинком на мачту, выстрелами из лука прикрывая спины своих пиратов. Правда, уже непонятно, все ли там мои. А то люди с других пиратских кораблей тоже мелькают рядом. Кстати, сегодня моя команда как-то рьяно сражается, как в последний раз. Битва действительно была захватывающей. Мои стрелы летели, как голуби, на бесплатные семечки и всегда попадали в цель. Иногда приходилось использовать разрывные, если у противника был артефакт или он был магом. Но в большинстве случаев обходился простыми стрелами. Самым запоминающимся противником был рыцарь в броне, хотя и лёгкий. Когда он появился на палубе, то все застыли от удивления. Еще нелепее выглядеть было просто нереально. Мало того, что жара адская, так, наверное, и передвигаться ему жутко неудобно. И где они только его нашли? А если он поскользнется и упадет в воду, то доспехи сразу утащат его на дно морское. Хотя и без доспехов выжить в воде шансов маловато. Вот даже сейчас, недалеко от нас, был корабль, который обвели щупальца гигантского кальмара, медленно затягивая его под воду. Хорошо, что не нас. А то не знаю даже, чем такую махину можно убить. Поэтому Грамм говорил что не стоит надолго задерживаться в море. Кровь и дрейфующие корабли сразу привлекают внимание морских тварей. Да, насчет рыцаря. Я из любопытства решил проверить, умеет ли он плавать. И когда он, сражаясь с мечом в руках, близко подошел к перилам, я запустил в его в сторону стрелу воздушного удара. Нашего рыцаря снесло, и он камнем пошел на дно. Его даже сожрать не успели, так быстро произошло погружение. Только пузырьки воздуха на месте его падения и остались и то ненадолго. Когда наше сражение подошло к концу, моя команда заметно уменьшилась. Хотя они смело дрались, но бойцы из них, скажем прямо, неважные. Кораблей в нашей схватке насчитал уже больше двадцати. И удивился такому размаху. Однако это был еще не конец. Нам, словно ледокол, мчался огромный корабль, раза в три шире, чем наш. Магическим зрением я обнаружил на палубе много магического фона, а значит, на нем были маги. «Это плохо. Мы с ним не справимся», — услышал я разговор пиратов. «Думаю, они правы. Этот мощный корабль невозможно потопить». «Он идет на таран! Быстро перебирайтесь на соседние корабли!» Это орёт грамм оставшимся в живых людям. Такая махина легко может пройти сквозь все корабли, уничтожив их. Тогда люди упадут в воду или погибнут, что, в принципе, одно и то же. Я задумался. «Тоже свалить или сделать ход конем? Пока я боролся со своей жадностью, не желая тратить редкие стрелы, корабль быстро приближался. Ну что ж, стрела буйства в юге настало твое время.